Положение женщины у нас определено странными обычаями. Она угнетена и защищена, слаба и всесильна, презираема и уважаема одновременно. В этой путанице противоречивых установлений социальное переплетается с природным. Отделить одно от другого отнюдь непросто. Это столь зыбкое положение вещей, однако, гораздо более стабильно, чем может показаться в массе своей женщины, хотят оставаться такими, каковы они есть. Они противятся переменам или используют их в своих целях. Нынешняя свобода женщин, более значительная или, по крайней мере, более очевидная, чем в предшествующие времена, является лишь одним из аспектов общественного прогресса в периоды процветания. Однако не прежние принципы, ни даже прежние предрассудки не оказались сколько-нибудь серьезно затронутыми. И искренне это делается или нет, но официальные восхваления и могильные надписи по-прежнему наделяют наших матрон теми же добродетелями, искусностью, целомудрием, неприступностью, какие требовались от них при республике. Впрочем, все эти перемены действительные или мнимые, совершенно не коснулись ни известной вольности нравов в простонароде. Нетрадиционной стыдливости горожанок и только время покажет, насколько эти изменения долговечны. Слабость женщин, как и слабость рабов, предопределена их положением в обществе. Силы же их сказываются в малых делах, где их власть почти безгранична. Мне редко случалось видеть дом, в котором не господствовала бы женщина. Встречались мне и дома, где господствовал эконом, повар или вольноотпущенник. В финансовом отношении женщины по-прежнему официально подчинены той или иной форме опеки. Практически же в каждой ловчонке субуры, торговки домашней живностью или фруктами полновластно царят за прилавком. Супруга Тиана управляла имущественными делами семьи со сноровкой делового человека. Чтобы упорядочить законы, которые должны как можно меньше расходиться между собою в сферах своего применения, я предоставил женщине большую свободу распоряжаться своим имуществом, завещать или наследовать его. Я настоял на том, чтобы девушек не выдавали замуж без их согласия. Это узаконенное насилие так же отвратительно, как и всякое другое. Брак в жизни женщин — самая главная сделка. Будет только справедливо, если они станут заключать ее лишь по своей доброй воле. Большинство всех наших зол проистекает из того, что у нас чересчур много людей, или постыдно богатых, или отчаянно бедных. К счастью, в наши дни между этими двумя крайностями начинает устанавливаться некоторое равновесие. Колоссальные состояния императоров — И отпущенников ушли в прошлое. Тримархион и нейрон мертвы. Но еще предстоит большая работа в области разумного экономического переустройства мира. Придя к власти, я отменил налоги, которые города добровольно платили императору и которые были ничем иным, как замаскированным грабежом. Советую тебе тоже их отменить». Полное аннулирование долгов, выплачиваемых частными лицами государству, было мерой более рискованной, но необходимой для того, чтобы окончательно избавиться от наследия десяти лет хозяйствования, полностью подчиненного задачам войны. За минувший век наши деньги обесценились, это опасно, ведь стоимостью наших золотых монет определяется неколебимая вечность Рима. Мы должны вернуть им силу и вес в твердо измеренные в вещах. Наши земли обрабатываются как попало. Только привилегированные области, такие как Египет, Африка, Этрурия и некоторые другие, смогли создать у себя крестьянские общины, научившиеся искусно выращивать хлеб и виноград. Одной из моих забот была поддержка этого класса, подготовка людей, которые могли бы передать свои навыки остальному сельскому населению, более отсталому или менее опытному. Я положил конец безобразному положению, когда крупные землевладельцы, которым нет дела до общественного блага, оставляют все свои земли под паром. Всякое поле, которое не возделывалось на протяжении пяти лет, отныне принадлежит хлебопашцу, извлекающему из него пользу. Почти то же сделал я и с рудными разработками. Большинство наших богачей передает огромные суммы в дар государству, общественным учреждениям, императору. Многие поступают так из расчета. Иные из добрых намерений, однако почти все в конце концов выигрывают на этом но мне бы хотелось, чтобы их щедрость приняла другие формы и проявилась не только в показной щедрости доброходов. Мне хотелось бы научить их мудро увеличивать свои состояния в интересах всего общества, а не только ради обогащения собственных отпусков. Исходя из этих соображений, я взял управление императорскими поместьями в свои руки, ибо никто не имеет права обращаться с землей как скупец со своей кубышкой. Наши негацианты зачастую оказываются нашими лучшими географами, лучшими астрономами, лучшими естествоиспытателями. Наши банкиры являются лучшими знатоками человеческой природы. Я старался использовать их знания. Я изо всех сил боролся против ущерба, который наносится нашей экономике. Поддержка, оказанная судовладельцем, приумножила число торговых обменов с другими народами. Мне удалось с небольшими затратами пополнить дорогостоящий императорский флот. В отношении ввоза товаров из стран Востока и Африки, Италия — это остров, и с тех пор, как мы перестали обеспечивать себя своим собственным зерном, наше продовольственное снабжение целиком зависит от купцов, поставляющих нам хлеб. Единственный способ избежать риска в такой ситуации состоит в том, чтобы рассматривать этих столь необходимых нам деловых людей, как государственных чиновников, и держать их под неослабным контролем. Наши старые провинции достигли за последние годы процветания, которому мы могли бы способствовать еще больше, но важно, чтобы это процветание было на пользу всем, а не только банку Герода-Атина тика Или какому-нибудь мелкому спекулянту, который скупает мясо в греческой деревне. Ни один закон не будет чрезмерно суров, если он позволит сократить число перекупщиков, которыми кишат наши города, обуздать это гнусное, ненасытное племя, шушукающее сапотоверном, торчащее за прилавками, готовое подорвать любую политику, если она не приносит ему прибыли. Немедленно.